Жюльен почтительно поклонился. Не так даже и среди бала я должен давать отчеты всем членам семьи. Но разве не оплачивают мой труд, как управляющего делами?» Его дурное расположение духа добавило. «Бог знает, не будет ли еще то, что я скажу дочери, противоречить видам отца, брата, матери. Это настоящий двор владетельных принцев». Здесь нужно быть полным ничтожеством и в то же время никому не давать повода быть тобой недовольным. «Не нравится мне эта дылда», — думал он, глядя вслед уходившей мадемуазель де Ламоль, которую позвала мать, чтобы представить нескольким дамам, своим приятельницам. Она утрирует все моды. Платье у нее падает с плеч. Выглядит она еще бледнее, чем была до поездки.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 он нашел в нем оттенок низости. Вечером, приехав на бал, он был поражен великолепием дома Дреца. Двор у подъезда был покрыт необъятной палаткой из малинового тика с золотыми звездами, что выходило необычайно элегантно. Весь двор под палаткой был превращен в рощу из цветущих апельсиновых и алиандровых деревьев.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 Мадмуазель Фурмон, которая всю зиму считалась первой красавицей, отвечал ему сосед, чувствует, что должна отойти на второе место. Посмотри, какой у нее странный вид. Правда, она пускает в ход все средства, чтобы нравиться. Посмотри на ее прелестную улыбку, когда она танцует соло в кадриле. Ей богу, это бесподобно. Мадмуазель Деламоль делает вид, что она равнодушна к своей победе. которую она отлично сознает. Можно подумать, будто она боится понравиться тому, с кем говорит. Великолепно! Вот это настоящее искусство обольщать!